Трудно вырасти жизнерадостно и общительно, если зовут тебя Эвридика. В этом лесу Вальгальна цвет, Оль лар. Они семья, они сестры, они одной породы. Их приглашают на бал, им примеряют башмачок хрустальный, башмачок, потерянный на балу первой красавицы. Им... На худой конец через весь класс диковинным белым цветком хризантемой бросают записку. Валь пошли в кино после школы, а ты эврии дикий даже уменьшительного никакого имени не образуется. Не обращаться ж к ней «эвря» или «дика» в самом-то деле. Вот и обращаются, если обращаются вообще, и «эврии дика», так языка даже сломаешь. Плюс фамилия Эристави. Эвредика Эристави, ну, полный бред. Пойдешь фотографироваться. Ваша фамилия? Как, как, простите? Нет уже, давайте по боку И долго, долго, нудно, нудно. и Эристави, ну, слава богу, записали. Правда, Эвредика такие ситуации довольно рано уже и жизни исключила. Везде, где не требовалось особенной точности. Опять же, фотография, мастерская по ремонту обуви, прачечная и так далее. Она гордо и громко представлялась. Лена Фролова. И никаких проблем. Лена Фролова. И все тут. Скушали? Так-то. В школе хуже. В школе знают, что никакая ты не Лена Фролова. Появится новый учитель. Поехала. По всему журналу поехала от А до Э. Эвредика в журнале последняя. Класс притаился, ждет. Константинов, Леонова, Лукина, ближе, ближе. Соколов, Тиль. На Наташу Тиль ноль внимания проскакивает без запинки. Уваров, Федоровская, Льфетровская, Светка, Федоровская, первая статсдама. Хохлов, Царёва, Чугунов, ближе, ближе, Шаров, Щепкин. Ну, здравствуйте! Эм, -э -э -э, тишина, как в морге. Эрна, Эрпа, Эрис, Эрис Вот оно, наконец, народ в отпаде. Впереди ещё имя. Восьмой класс практиканта назначили молоденького такого студентика, красивый черт, и зовут просто и красивый Сергей Петрович Рыбкин. Этот, дойдя до конца журнала и промочившись положенное время, прочитал, в конце концов, правильно головой покачал. Потом узнал имя. Руками развел, дескать, чего только не бывает, пообещал. Тебя я ни разу к доске не вызову, пока, выговорю, урок пройдет. Шутка, что называется, очень смешно. Мама с папой, конечно, не знали ничего об этом. Их совсем другое волновало — заикание и вредики, и плохая успеваемость. По всем почти предметам. Впрочем, они не требовали от дочери Больше того, на что она была способна. А одна способность у Евридики все-таки была. Даже не способность. Талант. Талантище, как говорили в музыкальной школе. Скрипка. Скрипка была музыкой. А музыка презирает слова. Музыке неважно, заикаешься ты или нет. Музыка об этом и знать-то не хочет. Музыка, может быть, и сама заикается, особенно старинная. Долго-предолго не может выговорить всю фразу, целиком. Штурмом ее берет, такт за тактом, чуть-чуть вперед-назад, еще чуть-чуть вперед-назад, как и вредика. Заикание стало невыносимым в седьмом классе, это и вредика точно помнила. Ничего вроде бы не случилось ну, не особенно радостного, не трагического, а говорить сделалось невозможно. Ходили к логопеду, велел правильно дышать, показал, как именно дышала, потом велел петь, показал, как именно. Евредике не понравилось так петь. Однако пела и никаких результатов. Через некоторое время попала в одну перспективную группу, где всех унижали страшные ставили в совершенно дикое положение друг перед другом, и это называлось «ломать я». Эври дико сказала руководителю «фашист» и ушла. «Ломать я» она считала преступным. Второе событие, имевшее место в седьмом классе, тоже принесло массу хлопот. Ни с того, ни с сего начали буйно виться волосы. Опять завелась ежедневно, встречала ее. завуч, завыч называла заавучая вредика, и спроваживала в туалет для девочек под кран. Эвредика шла туда молча, не сопротивляясь, на урок сидела с мокрой головой, высыхала только к концу занятий, дома ни слова, а утром, Сразу за школьной дверью опять завелась и под кран. Продолжалось это полтора месяца и кончилось воспалением легких. Мама узнала о причине от доброжелателей и больше завыч не разговаривала с Эвридикой никогда и не отвечала на «здравствуйте». И гордо несла мимо свою огромную, как у дракона, голову с безукоризненно прямыми волосами, подстриженными под горшок. Никто не понимал, а я не хочу придумывать, почему еврей не решила поступать в консерваторию, а предпочла музыкально-педагогическое училище после восьмого класса, хотя уже к этому времени легко играла Паганини. От разговоров, от консерватории она постоянно уходила. Впрочем, и вообще она уходила от разговоров на какую бы то ни было тему, с кем бы то ни было последние год два. Скорее всего, сказался комплекс неполноценности, любовное воспитанное окружение. Девочка отказывалась замечать в себе малейшие признаки исключительности, а заметить между тем. Кое-что уже было можно. Во-первых, конечно же, скрипка, тут обсуждать нечего. А во-вторых, во-вторых, произошло то, что неизбежно происходит со всеми гадкими утятами на свете. Они имеют обыкновение превращаться. Сами знаете в кого. Изменения такого рода становились все более разительными, и в один прекрасный день, случайно подняв глаза от земли, Эври дико засомневалась, не забыла ли она одеться, выходя из дома. На нее смотрели все, и что самое поразительное, во всех взглядах, безразлично, мимолетных или пристальных, была любовь. Любовь мира обрушилась на нее, как горные водопады той страны, о которой не имела им даже смутных воспоминаний, но имя которой Грузия навсегда застыла на губах ее. В училище Эвредика была... Отличницы по музыке и двоечницы по всем остальным дисциплинам. Но за музыку и за красоту даже самые сумрачные люди склонны прощать и большие прегрешения, А потом... Ну что ж потом? Ничего, кроме того, что способно дать музыкально-педагогическое училище... Музыкальный руководитель в детском саду номер сто шестьдесят пять. И как случилось, что год спустя оказалась еврейка на филологическом факультете МГУ, могла бы рассказать она одна, могла бы, да не рассказала. Видимо, судьба решила, все же, один раз улыбнуться этой сильно заикающейся и плохо подготовленной по всем школьным предметам красавице. Как бы там ни было, на данный момент она студентка первого курса МГУ.